Глава 10. Приплыли. «Вон, Йон, соколин этот проклятый! Точно, приплыли, мать его, так и этак!» Кричали от иллюминаторов с надрывом и так страшно, словно на пожаре голосили. Услыхав эти вопли, всполошились все каторжники в тюремных трюмах Нижнего Новгорода. Места у иллюминаторов брали с боем, отчаянно ругаясь и отталкивая друг друга даже обитатели левого трюма, хотя с их борта каторжный остров разглядеть было никак невозможно. Ничего не увидали поначалу и обитатели правого трюма, только низкие облака, словно сгустившиеся у горизонта. Посыпались недоуменные и скептические вопросы и снисходительно насмешливые ответы. Разуть поширше глаза, постучать по котелку и вообще проснуться постепенно крики смолкли. В грязно-серой мешанине облаков, там, где они сливались с водой, стали видны силуэты черных скал, словно выросших из моря. Береговая линия приближалась, и зазубренные очертания горизонта теряли густоту, размывались проступающей мутной зеленью растительности. Чем ближе подбирался к Сахалину пароход, тем ярче и зеленее в последних лучах заходящего солнца становились поросшие лесом отвесные склоны. Вот появилась ярко-белая узкая полоса пенного прибоя, опоясывающего все побережье. И никаких признаков людского присутствия. Это обстоятельство поразило невольных пассажиров Нижнего Новгорода едва ли не более всего. Многие, отхлынув от иллюминаторов, забросали вопросами караульного в проходе кому как невольному матросу знать все. что, остров необитаем. Тихо, братцы, взмолился караульный. Голдите словно бакланы. Сахалин этот только на карте невелик. А на самом деле сами видите. Жалко, что мне из коридора не видать, что за иллюминатором деется. Это должна самая южная оконечность острова. Люди тут вовсе не живут. Линию прибоя видать там? Ага, где волны с пеной? Сие есть подводные скалы, торчащие из воды на мелком месте. Из-за этих камней не то, что пароход. Шлюпка к берегу туточки не подойдет, разобьется в щепки. Дальше к северу берега пониже будут. Там есть более удобные для высадки места. Но туды мы по темноте навряд ли поплывем. А по что? Берег-то Эван далече? Это вам, братцы Мазурики, не открытое море океан, а татарский пролив. Сознанием дела пояснил матрос. И для большого корабля в этом проливе тесновато, а к северу и еще потеснее будет. А еще, братцы, в этом самом проливе бури налетают внезапно, да такие, что не приведи господи. Мелких островов опять же в здешних водах хватает, а в круг каждого скалы с мелями. Понесет корабль ветром, и отче наш прочесть не успеешь. Нет, братцы, наш капитан дядька Битый. Вот увидите, как стемнеет мы якорь, бросим и до утра ждать станем. Стало быть, в тутошних местах Людев и вовсе нету, допытывались у матроса. Отчего ж. Ежели вот сейчас рулевой взял бы Косту, ну, к востоку, то мы попали бы в самый крайний на юге населенный Сахалинский пост Корсаковский. Там берега песчаные, заливы обширные. И люди живут, конечно, как без Людев-то. И рыбалка морская знатная. Знающие люди говорили, «Нижний туда обязательно зайдет, кого-то из вашей братьей там высадит». «Нынче, что ли, зайдет?» Матрос и сам точно не знал, но высказал предположение. «Нынче никак невозможно, потому как смеркается уже. У парохода нашего осадка глубокая, а близ берега мели кругом. Должно сейчас на якорь станем, а по утру ближе к берегу подойдем. С берега баржу спустят» а наш катер паровой ее зацепит и суды приволочет. И часть вашего каторжного брата туточки высадится. Да и что груз? Слышал боцман, говорил, двести пудов. А как разгрузимся, так татарским проливом дальше на север поплывем. Потому как столица катаржанская на севере. Александровским постом зовется. Туда и генеральный груз назначен, и вы, братцы. И вообще, чего вы всполошились-то? Успеете еще. «Наживетесь, туточки, насмотритесь. Расходитесь, братцы, богом прошу. Скоро ужин вам доставят. Поспите потом, а завтра к вечеру и на месте будете. Идите, господа арестанты, по шконкам. равен час разводящий заглянет и достанется мне на орехи тогда за болтовню с вами». Удовлетворив первое любопытство, по местам арестанты расходиться однако вовсе не спешили. И снова тесно облепили клютой зависти своих товарищей из левого трюма все иллюминаторы показывая друг другу то на тучу птиц, кружащих над скалами, то еще на какую-то выдающуюся деталь пейзажа. Левобортникам была видна да и то смутна лишь материковская береговая линия, и от досады они принялись дразнить своих товарищей по правому борту. — Эй, вахлаки, не нагляделись шо на Катаржанские берега? — А от нас-то свободные места, видать. — Точно, они придурки на тюрьму свою зенки пялят. А мы на бережок любуемся, куда свободными бродягами скоро подадимся. Ландсберг вернулся к своей шконке одним из первых и вытянулся на отполированных досках, подложив под голову сжатые кулаки, закрыл глаза. Сколько ни плыли, а все ж приплыли, мелькнула в голове банальная мысль. Приплыли. Теперь ни через месяц, ни через неделю. Завтра уже и каторга дни свои отсчитывать начнет. Долгие его пять тысяч дней. Без учета високосных годов, разумеется. Сколько же ему из этих пяти тысяч деньков прожить-то отмерено? Он вздохнул, перевалился на левый бок. Особых иллюзий относительно будущего своего каторжного житья-бытия у Ландсберга не было. Иваны недаром осмелели в последнее время. На барина поглядывали уже без прежнего почтения, дерзили, а то и откровенно провоцировали конфликты и стычки. И Михайло, и он сам не раз слышал за спиной злой поток: «Погоди уже, барин, поглядим, чего твой фарт, досилище немеренное на Сахалине, стоит! Наста ты гнешь тут-ка? Попробуй головку каторожанскую на острове согнуть!» они тебя согнут. Головка нашинская там тебя живо направешь поставит. Жить тебе, барин, только до кандальной тюрьмы. Шептали, конечно, не просто так. За долгие недели плавания и вынужденного безделья невольные пассажиры Нижнего Новгорода боролись с одуряющей скукой кто как умел. На десятке другом шконок по обе стороны тюремного коридора, как уже было сказано, шла почти непрерывная карточная игра. Те арестанты, у которых не было ни денег, ни одежки, годящиеся на кон, много спали либо коротали время за досужими разговорами. Были и такие, кто, одурев от вынужденного безделья и не имея возможности играть, искали только повод для того, чтобы выместить на ком-то послабее и безответнее накопившуюся лютую злобу. Игра же тут шла в основном на пайки и одежду. Деньги у большинства арестантов отобрали еще во время обыска перед погрузкой в Одессе. Отобрали, разумеется, не все и не у всех. Многие сумели какими-то им одним ведомыми путями уберечь и сохранить отзорких глаз тюремщиков свои нычки. Однако сберечь утаенные деньги от глотов на пароходе оказалось куда сложнее. И те уже в первые недели плавания сумели разными хитростями либо силой Выманить последнюю мелочь у арестантов-первоходков на воле деревенских мужиков либо мещан. Впрочем, у большинства глотов выманенные гривенники и смятые рублевки долго не залежались, и, как правило, тут же были поставлены на кон. Проигравшись в очередной раз до нитки, глоты целыми днями рыскали между шконок тюремного трюма, прислушивались, выпытывали, клянчили последние медики. Выпрашивали или воровали одежку поприличнее. Одежка, разумеется, тоже немедленно ставилась на кон. Ландсберг еще в самом начале тюремной Одиссеи заступился за татар. Так здесь именовали всех арестантов неславянского обличия и происхождения, в основном выходцев с Кавказа. Взятые под стражу во время войсковых и жандармских чисток после кавказских экспедиций русской армии, Эти несчастные, почти поголовно не знающие русского языка, так до сих пор и не понимали, за что их арестовали, судили, куда и зачем везут. Большинство этих детей гор было арестовано и осуждено только за то, что они самым естественным образом пытались защитить от солдатни или пьяных офицеров своих жен, дочерей, а то и вовсе последнюю курицу или барана со своего жалкого подворья. Попав за решетку и на тюремный пароход, Татарва держалась здесь тесно испуганной группой. И, разумеется, почти сразу же эти несчастные стали лакомым кусочком и для глотов, и для любителей почесать кулаки. Глоты бесцеремонно выхватывали у них миски с едой и куски хлеба, нахально рылись в тощих мешках с нехитрыми аристанскими пожитками, насмехались над безмолвными, ничего не понимающими людьми, задирали их. Ландсберг, поначалу решивший не вмешиваться в тюремную жизнь, и не уподобляться скотам и скотскому поведению, однажды все же не выдержал. Увидав, что кучка глотов отобрала у Татарвы последнюю дежонку и недвусмысленно намерилась напоследок избить бедолаг, он подошел и ухватил самого горластого и агрессивного мужичонку за плечо. Тот и вернулся с поднятым кулаком, однако, узнав барина мгновенно сник и искательно ему улыбнулся. — А, барин, а мы тут ето... Татарву учим, маненько. «Все вернуть этим людям скоты!» — негромко распорядился Ландсберг и перевел тяжелый взгляд на других глотов, замерших в растерянности. «Ну?» — кому сказал. Повторять ему не пришлось. На шконку к кавказцам тут же посыпались отобранные было у них перед этим жалкие трофеи. «А теперь пошли отсюда. Увижу рядом с татарами, кого здесь еще раз пожалеете!» — пообещал Ландсберг и, подумав, с целью доведения воспитательного момента до логического конца, перехватил руку глота пониже и сжал. Послышался тошнотворный хруст костей и дикий вопль, от которого агрессоры шарахнулись во все стороны. К татарам дорогу надолго забыли. Свои выводы из наглядного урока тут же сделала серая безответная шпанка, которой тоже немало доставалось от наглых глотов. Мужички-первоходки, не сговариваясь, мгновенно заселили ближайшие к спасителю шконки, глядели на Ландсберга искательно и едва не дрались за честь подать ему кружку воды, сообщить о принесенном обеде или ужине. Все глоты в трюме тоже поняли изменившуюся диспозицию и обходили сгруппировавшихся вокруг молчаливого барина людей. Наблюдая за татарами почти все 49 дней плавания, Ландсберг заметил, что их первоначальный испуг и растерянность постепенно уступали место отчаянию и даже озлобленности. Кавказцы по-прежнему редко покидали свои шконки и держались кучкой, но это уже не были безобидные и затравленные люди. Двое православных первоходков, к примеру, вынуждены были вскоре перебраться с ближней к татарам шконки подальше. Кавказцам явно не нравилось, что мужички творили православные молитвы рядом с местом, где они отправляли мусульманские обряды. Доходило порой дело и до кулаков, особенно после того, как один из караульных решил подшутить над мусульманами и бросил им через решетку свиной рыло пятак, которое специально выпросил ради этого укока на корабельном камбузе. Татары, разглядев подарок, всей группой бросились к решетке с дикой яростью, долго кричали что-то по-своему, плевали в шутника. Под горячую руку попало тогда и двум-трем арестантам из славян, из любопытства подошедшим поглазеть на театр поближе. После случая со свиным питаком поведение татар в трюме резко изменилось. Русских они и близко к себе не подпускали, мгновенно вскакивали и были готовы кинуться в драку. Памятуя первоначальное заступничество за закавказцев Лансберга, братья-славяне отпором давать не решались, хотя татары частенько и провоцировали стычки и были их инициаторами. Противостояние славян и татар особенно наглядно проявлялось во время нескольких авралов когда шальная волна невесть откуда берущаяся при тихой погоде и спокойном море вдруг заливала тюремный трюм через иллюминаторы и верхний люк, и вода начинала плескаться у самых коленей невольных пассажиров. В этих случаях по свистку караульного вахтенные матросы спускали вниз бочки, раздавали арестантам черпаки, и те начинали дружно вычерпывать воду. В этих авралах татарва во второй половине плавания участия не принимала. Лишь забиралась с ногами на шконки и зло посверкивало оттуда глазами, явно считая неожиданный потоп очередной каверзой со стороны неверных, особенно если овралы случались в те моменты, когда мусульмане творили свои молитвы. В немалой степени способствовали ссорам и стычкам теснота в аристанском трюме и монотонность бытия. Жестокие потасовки по самым пустяшным поводам вспыхивали часто и мгновенно не осталось незамеченным и откровенное игнорирование татарами участия в общих водных авралах. Каторжники-славяне возмущались бездельем кавказцев, а под конец пути к Ландсбергу как-то явилась целая депутация. «Ты, барин, заступился как-то за татарву, а они, видишь, как обнаглели!» — шумели мужики. «Чисто звери какие-то! Я ему идолу учерпак даю, маячу, мол, под магни, Общинное ведь дело! а нын тем черпаком, да мне и по башке!» Ты барин из благородных, не нам сива лапом и то воду собираешь. Уж на что политика? Чистоплюи энти. И то помогают обществу, когда оврал. А они, не христи татарские, глянь, с места не стронутся. Только глазищами бешеными своими сверкают со шконок, чисто Справедливость требований была налицо, и Ландсберг обещал при случае разобраться с несправедливостью. Такой случай вскоре представился, и Карл отправился на переговоры. Кавказцы помнили своего заступника и встретили его с уважением, но без улыбок. Они явно поняли то, что Ландсберг попытался объяснить им жестами и через единственного толмача-переводчика из кавказцев, с грехом пополам могущего объясниться по-русски. Поняли, но участвовать в общих работах категорически отказались. Причину отказа Ландсберг не понял, пожал плечами и оставил свои попытки постичь мусульманскую логику татар. Уже после того, как Нижний Новгород после Сингапура повернул на север, случился еще один водный аврал, и обозленные бездействием нехристи и русские мужики с черпаками в руках обступили кавказцев, требуя их участия в общем деле. Татары молча кинулись в драку. Будучи в меньшинстве, дрались они, тем не менее, с отчаянием обреченных. И с такой яростью, что нападавшие дрогнули и начали отступать. Караульный в проходе между двумя отделениями отчаянно свистел, вызывая подмогу. Каторжники с другого борта, отделенные от дерущихся двумя решетками, орали, улюлюкали и рвались на выручку к славянам. Ландсберг, в который уж раз давший себе слово не принимать решительно никакого участия в междоусобице, все же передумал, когда заметил, что во втором эшелоне, состоящем из Иванов и Бродяг, засверкали самодельные ножи и заточки. Дело могло кончиться общим бунтом и смертоубийством, ответными мерами капитана, и Ландсберг решил вмешаться. Пробившись в первые ряды, он схватил одного из беснующихся кавказцев за пояс, поднял и швырнул его в тесные ряды татарвы, сбив нескольких человек. Приструнил он и христианское воинство. От сильного удара по голове, махавший кулаками каторжник, кубарем покатился по покрытой водой палубе. Потасовка на мгновение стихла, но Ландсберг остался один между дерущимися, вся злоба которых мгновенно переместилась на него. Неизвестно, чем бы кончилось для Ландсберга это вмешательство, но как раз к этому времени подоспевшие на свист караульного вахтенные матросы пустили на толпу арестантов упругие струи морской воды из брезентовых рукавов. Драка закончилась так же внезапно, как и началась. Карл, отплевываясь, поднял плавающий у ног черпак и протянул его ближнему татарину. Тот, поколебавшись, нерешительно взял его а Ландсберг, более не обращая на него внимания, скомандовал «А ну, ребята, давайте бочку поближе!» и принялся сноровисто собирать воду другим черпаком. Инцидент тогда был исчерпан. Но надолго ли в тюремном трюме воцарился мир?